Глава 26. В среду я вместе с Доун пошла в галерею Робин. Она находилась в центре Вудсхилла, в торговом пассаже, прямо рядом с молодёжным центром. Вход мы отыскали только с третьей попытки, потому что он располагался в довольно неприметном уголке, а мы чересчур много болтали, вместо того, чтобы обращать внимание на временно развешанные рукописные таблички. На нижнем этаже старого кирпичного здания находился какой-то захудалый бар. Поэтому я была скептически настроена, пока мы за группой пожилых людей поднимались по лестнице в галерею. Однако наверху у меня просто открылся рот. Помещение с высокими белыми потолками выглядело просторным и светлым. И по бокам и в центре зала были белые стены, повсюду висели фотографии на крупных экранах, подсвеченных прожекторами. Из колонок доносилась спокойная тихая музыка, которую я замечала лишь краем сознания на фоне бормочущих голосов посетителей. «Сойер!» — раздался внезапно голос Робин. Чуть дальше в зале я увидела вытянутую руку. Я помахала в ответ, и она изобразила ладонью жест «Оставайся на месте, я сейчас подойду». Немного погодя, она протиснулась к нам через толпу гостей. «У тебя получилось!» — радостно поздоровалась со мной Робин и протянула руку. «Да, я указала на Доун. Я привела свою подругу Доун. А, я помню». «С фоторяда, который Сойер сделала в прошлом семестре, правильно? Рада познакомиться», — произнесла Робин и пожала руку Доун. «Кроме того, о тебе много говорит Нолан. Это не ты недавно заключила контракт с издательством на книгу?» Доун покраснела. «Ээ, да, именно. Не знала, что...» «Она осеклась». «Мы с Ноланом дружим», — улыбнулась Робин. «Поэтому иногда болтаем о своих студентах. Он тоже здесь». Робин бросила взгляд через плечо. «Где-то там, сзади». «Ну ладно, неважно. Успели уже осмотреться?» «Совсем немного», — честно ответила я. «Мне нравятся маленькие экраны, которые висят вон там на стене. Те, где некоторые похожи на кирпичи, а некоторые покрыты пятнами краски. Выглядит так, как будто фотографии вставлены в стену». Рядом со мной энергично закивала Доун, а Робин просияла. «Да, прекрасная инсталляция». Я так рада, что нам удалось более-менее уложиться в срок. В какой-то момент я уже подумала, что ничего не выйдет. Она состроила гримасу. Вы наверняка сначала три раза обошли дом по кругу, прежде чем нашли вход, как и все здесь. В ближайшие пару недель мы установим настоящие указатели. И дальше впереди тоже. С хозяевами бара уже договорились и заказали вместе несколько штук. Но пока согласуешь материалы и сравнишь предложения... Она сделала глубокий вдох... И в эту секунду к ней подошла черноволосая женщина и приобняла за плечи. «Остынь, Робин!» «А, пад обрадовалась Робин. «Это студентка, о которой я тебе рассказывала». Пат улыбнулась. Она оказалась открытой и искренней. И это, вместе с множеством морщинок от смеха вокруг её рта и глаз, сразу заставило меня проникнуться к ней симпатией. Помимо всего прочего, мне нравился её стиль. Пирсинг на верхней губе, белые пряди в ярко-чёрных волосах, и вся одета в чёрное. На ней даже были узкие чёрные перчатки. Я не знала, сделано ли это в погоне за модой или по каким-то причинам, связанным со здоровьем, поэтому просто ей кивнула. «Я Сойер, приятно познакомиться». Она кивнула в ответ, и её улыбка ничуть не угасла. «Это мне очень приятно с тобой познакомиться. Вы только что пришли, верно?» Пад переводила взгляд с Доун на меня и обратно. «Тогда сейчас устроим вам вип-тур». «Пойдёмте с нами». Мы с Доун шли за ними по галереи и слушали пояснения и истории к тем или иным кадрам и фоторядам. На одной из боковых стен висели портреты Робин. Мне пришлось подойти поближе, чтобы понять, что на ней надето. «Это костюмы из...» «Картон?» — спросила я, наморщив лоб. «Да, проект одного моего друга-фотографа. Юбка...» — она указала на широкую зелёную юбку, занимавшую половину картины. «Изготовлена на заказ». Блузка сделанная из бумаги для декопатча с разным узором, который он склеил совершенно беспорядочно. Я тогда три часа простояла голая, пока они меня обклеивали. Причём это было самое аппетитное зрелище, которое я когда-либо видела. До сих пор помню, как старалась проявить солидарность, но это был просто такой лакомый кусочек. Протянула Пат. «Ты пыталась проявить солидарность?» — возмутилась Робин. «Ты специально встала передо мной с этой обёрткой, коза!» Вдруг её испуганный взгляд метнулся ко мне, как будто она только что вспомнила, что я её студентка и, наверное, не стоит так разговаривать в моём присутствии. При этом мне казалось, что они очень мило подкалывали друг друга. «Замечательные фотографии», — доброжелательно сказала Доун и склонила голову в сторону, чтобы рассмотреть одну из них внимательнее. На ней Робин положила руки на бёдра и так изогнула тело, чтобы юбка наклонилась вперёд. Макияж на ней был таким же ярким и разноцветным, как и бумажное платье. «Такие снимки я ещё никогда не делала», — пробормотала я. «А я до сих пор помню про эротически мечтательно», — сказала Доун, приподняв бровь. «Это были не редакционные фотографии. Мы сделали их на скорую руку на кампусе». «А ты можешь себе представить, как однажды сделаешь такие кадры?» Пат выглядела по-настоящему заинтересованной, а не просто спрашивала из вежливости. Я сразу же кивнула. Да, как раз с Доун я прекрасно представляю себе такие яркие фотографии. Её волосы просто созданы для color блокинга и... Примечание. Стилистическая техника комбинирования нескольких ярких чистых цветов в одном образе. Конец примечания. Доун незаметно кашлянула. Я просто размышляю вслух, Доун, не бойся. У меня ведь даже студии нет. Я могла бы предоставить тебе студию галереи. «Ещё у нас есть материалы, которые ты сможешь использовать». «Моя школа подарила нам много всего, когда там узнали, что мы открываем галерею», — заявила Пат. Лишившись дара речи, я уставилась на неё. «Правда?» «Конечно. Я знаю, что в университете редко выпадает шанс действительно проявить фантазию. Большую часть времени проводишь в борьбе за студию, а когда получаешь её, то уже и вдохновения особого нет. Приходи, когда у тебя будет конкретный проект, и тогда посмотрим». «С удовольствием», — сказала я, и широко улыбнулась Доун. «Я согласна на всё, пока мне не нужно будет раздеваться», — коротко бросила та. «У Сойер хороший глаз. Уверена, она сделает тебе прекрасные фото в стиле ню». Робин обвела Доун взглядом сверху вниз, как будто воображая её голой. Моя подруга густо покраснела. «Я тоже постоянно это твержу, но пока мне не удалось её уговорить». «Да, такое не для всех», — согласилась Пад и теперь тоже осмотрела Доун с головы до ног. «Как насчет росписи по телу?» «Так ты окажешься одетой, но на самом деле это не так». У меня перед глазами тут же возник образ мистик из Людей X. Без сомнений, Доун очень пойдет синий. «Доун, ты смотрела Людей X, спросила я. Она в ужасе уставилась на меня. «Забудь, я не буду покрываться синей краской и позировать голой. Никогда!» Я ухмыльнулась, но оставила её в покое. Когда мы подошли к следующим фотографиям, Доун рядом со мной пробормотала. «Откуда ты вообще знаешь, кто такие Люди x И тогда мне вспомнился вечер, который мы с Исааком сидели у него на диване и смотрели фото с прошлого Комик-Кон. Про каждый костюм он разъяснял мне, какой персонаж он представляет и к какой игре или какому сериалу относится. Когда выяснилось, что я не знала, кто такая Мистик, Исаак от шока чуть не свалился с дивана и без лишних слов просто включил один из фильмов. Я поймала себя на том, как мне хотелось, чтобы Исаак тоже был здесь со мной. Я скучала по нему, хотя прошел всего лишь день с тех пор, как мы виделись в последний раз. При этом в то же время я боялась с ним встретиться, потому что тогда должна буду рассказать ему, что собираюсь найти себе новый проект» и глубоко в душе догадывалась, что это станет практически смертельным ударом для того, что развилось между нами. «А это Эммит Глазбери», — вырвала меня из раздумий Робин. Она гордо показывала ряд фотографий, на которых модели носили маски и закрывали глаза и уши. Я уставилась на неё. «Ты серьёзно?» Эммит Глазбери — один из самых известных фотографов десятилетия. Он снимал уже некоторых знаменитостей — Фотографировал концерты и выигрывал одну награду за другой. «Эммит учился у меня», — объяснила Патт с теплотой в голосе. Она смотрела на снимки, и я видела гордость в её глазах. «Я чувствую себя немного глупо, потому что спрашиваю, но... Кто такой Эммит Глазбери?» Чуть слышно вмешалась Доун. Я мгновенно рассказала ей всё, что знала об Эммите, и описала свои любимые кадры его авторства. Он уже так многого добился, хотя ему только чуть больше тридцати. «А кто-то очень внимательно слушал твой курс», — заметила Патт, вскинув брови, пока Робин изумлённо улыбалась мне. И это при том, что она всегда делает вид, что впадает в кому, как только я произношу хотя бы одно предложение из теории. Мы пошли по кругу. Когда Доун рассказала, что Спенсер посещает несколько курсов по искусству, а его сестра тоже хочет стать художницей, Патт тут же сунула ей в руку свою визитку и сказала, что они оба обязательно должны с ней связаться. Доун, сияя от радости, сжала карточку и сразу написала сообщение Спенсеру. «В это время Патт и Робин рассказывали мне, как у них появилась идея открыть галерею именно здесь. На самом деле мы случайно обнаружили это здание, когда в баре внизу отмечали день рождения одного друга и каким-то образом оказались тут», — говорила Робин. «То есть она хочет сказать, что мы напились и залезли сюда», — дополнила Пат. «Сойер, моя студентка, Пат». «Окей, вернёмся к изначальной точке». Я увидела верхний этаж, и меня тут же осенило, во что его можно превратить. Она пожала плечами. Через неделю мы подписали договор аренды. Мне вспомнилось, каким запущенным выглядел бар. «Много пришлось ремонтировать». Робин кивнула. «Да, но мы почти всё сделали сами, друзья помогли». «Очень здорово получилось», — ответила я. В какой-то момент Доун заметила своего клёвого, а по моему мнению абсолютно чокнутого преподавателя Нолана, и он утащил её в другой конец зала. Я встала за столик кробин и пат на котором рядами стояли фужеры с шампанским. «Не стесняйся, возьми себе бокал, если хочешь». На всякий случай я выбрала апельсиновый сок, поскольку Робин права. Я её студентка, какой бы крутой она ни была. Я сделала глоток сока. «Мне бы хотелось ещё раз обсудить с тобой твой итоговый проект», внезапно заговорила Робин. «О!» — откликнулась я. Такого я не ожидала. Пальцы сжали бокал чуть крепче. «Ничего страшного, не бойся», — Робин улыбнулась. «Дело всего лишь вот в чём. Нам понадобится кое-какая помощь в галерее. Есть несколько художников, чьи работы необходимо сфотографировать. Теперь, когда увидела галерею...» «Как ты смотришь на то, чтобы мы вместе разработали твой итоговый проект, и ты делала бы снимки для галереи?» — спросила Робин. Я уставилась на неё, не способная выговорить ни слова. «Как ты думаешь, это ужас или радость?» — уточнила Робин, обращаясь к Патт. «Не уверена», — ответила Патт. «Ты лучше её знаешь, чем я». «Вы серьёзно?» — в конце концов выпалила я. Робин засмеялась, потом кивнула. То, что мы запланировали, соответствует требованиям выпускного проекта. «А если всё пойдёт хорошо, мы подумаем, не нанять ли тебя на постоянную работу», — добавила Патт. И снова я просто выпучила глаза на них обеих. «Знаю, это не то, что ты изначально себе представляла, но, по-моему, это хорошая альтернатива». Робин поставила свой бокал обратно на стул. «Так что ты думаешь?» «Мне...» «Я осеклась». «Огромное спасибо, Робин. Это...» «Затем собралась». Прочистила горло и выпрямилась. неважно что это будут за съёмки, я приложу все усилия». Она улыбнулась мне. «На это я и рассчитываю». После этого они со мной попрощались, а я, как в трансе, буравила взглядом серую каменную стену напротив. На неё проецировались резкие фотографии. Прямо сейчас девушки, накрашенные как райская птица. Я смотрела на неё, наблюдала за перетекающими друг к другу цветами, пока кадр опять не сменился. То, что сейчас предлагала мне Робин, — великолепная возможность. Я не только разработаю итоговый проект вместе со своей преподавательницей, но и накоплю опыт и рекомендации, которые невероятно помогут мне в дальнейшем. Это лучший шанс, который я когда-либо получала. Тогда почему же у меня появилось ощущение, что я в любой момент разрыдаюсь?»